Белка выглянула в окно и увидела, что прошел сильный ливень. Весь лес стоял под водой. Белка разбежалась и прыгнула в воду, вытянув перед собой руки. Ее хвост заструился за ней. По лесной тропинке доплыла она под водой до дома муравья. Вынырнула и отдышалась. Муравей, сидевший на крыше дома, хмуро кивнул ей. «Ничего хорошего!» — буркнул он. «Да уж где там!» — согласилась Белка. Она ухватилась за водосточную трубу и забралась наверх, но крыша была скользкой и влажной, так что белка съехала с нее и снова шлепнулась в воду. Проплывавший мимо тюлень, унес белку на своей серой спине. Тоже ничего хорошего! в токонку ей крикнул муравей. Да где уж там? С сожалением крикнула в ответ белка. Она была слишком тяжела для тюленя, и тот пересадил ее на водяного жука. У жука было скверное настроение, от него пахло замшелой корой. Белка никогда не любила этого запаха, да и жука она побаивалась. Поэтому она скатилась с его спины, догребла до первой попавшейся верхушки дерева, втиснулась в развилку между двух веток, и дерево, наклонившееся под ее тяжестью, вновь распрямилось и, как из пращи, выстрелило ее через лес в пустыню. И, шлепнувшись там, белка разбудила дремавшую серебристую лесу, Вместе они отправились к слону, который уже некоторое время жил на другом краю света. Там было плоско и темно, но они все же разыскали его на ощупь при свете луны. Он как раз сидел и трубил немного про себя. Они прихватили слона с собой, и он в один присест осушил лес до дна. Не прошло и часу, как они уже развлеклись на солнышке и рассказывали друг другу всякие небылицы. Слон вспомнил про единорога, который как-то раз, всего лишь на мгновение, появился в лесу а потом хотел, чтобы все поверили в его существование. Это заодно-то мгновение. Вечером каждый улетел спать в своем домике. Белке снилось, что она нырнулась с самой высокой ветки и, изящно воспарив над миром, выплыла среди звезд, которые брызгом разлетелись вокруг нее и несколькими неторопливыми грибками выплыла из неба. Но куда? Что было там, за небесами?»